Возобновляемые решения ничего не производили, не строили и даже не устанавливали. Приспосабливаясь даже не к правовому климату, а к правовой погоде, меняющейся от месяца к месяцу, а порой чуть ли не от часа к часу, компания предоставляла пакеты услуг, осуществляла посредничество, собирала информацию, проводила исследования и поставляла клиентуру. В теории все это выглядело очень даже достойно. Америка выбрасывает в атмосферу слишком много углерода. Использование возобновляемых энергоресурсов могло бы помочь с решением этой проблемы. Органы власти штата и всей страны постоянно вводят различные налоговые послабления. Энергетические компании в целом не прочь озеленить свой имидж. И не столь лишь малая часть калифорнийских домохозяйств и предприятий готова приплачивать за более чистое электричество. Эти добавочные деньги от многих тысяч плательщиков, плюс деньги из федерального бюджета и из бюджета штата, минус деньги, которые шли компаниям-производителям и тем, кто устанавливал оборудование, составляли доход, откуда платилась зарплата 15 сотрудникам возобновляемых решений и дивиденды, вложившимся в компанию венчурным капиталистам. С ключевыми словами в компании тоже все было хорошо. Коллектив, сообщество, сотрудничество. Пип как раз и хотела творить добро, может быть, за недостатком более масштабных амбиций. Мать внушила ей мысль, что в жизни надо иметь моральную цель, а из колледжа она вынесла тревогу и чувство вины по поводу разрушительного уровня потребления в стране. Но в возобновляемых решениях Пип никогда не могла до конца уразуметь, чем именно она торгует, пусть даже ей удавалось находить на свой товар покупателей. А как только это ей становилось более-менее ясно, ей поручали продавать что-нибудь другое. Сначала... Теперь задним числом это смущало ее меньше, чем все последующее. Она находила малые и средние предприятия, готовые заключить договор о покупке электроэнергии, пока штат не запретил таким компаниям, как возобновляемые решения, взимать свои небольшие комиссионные. Потом ей поручили работать с домохозяйствами в районах, где в перспективе можно было использовать возобновляемую энергетику. Каждый дом, участвующий в программе, приносил возобновляемым решениям вознаграждение от некой третьей стороны, или сторон, которые создавали рынок фьючерсов, по идее, доходный. Затем она проводила среди жителей таких районов «исследования» в кавычках, выясняла, в какой мере они готовы к повышению налогов или к перекройке муниципальных бюджетов ради перехода на возобновляемые источники. Когда Пип заметил Игорю, что рядовые граждане не располагают достаточной информацией, чтобы отвечать на ее вопросы, тот сказал ей, что она ни при каких обстоятельствах не должна делиться подобными сомнениями с респондентами, потому что положительный отклик — это доход не только компаний-производителей, но и тех малопонятных третьих сторон, что занимаются фьючерсами. Пип чуть было не уволилась, но тут доходность откликов уменьшилась, и ее перевели на учебные программы, связанные с солнечной энергией. Шесть сравнительно приятных недель, пока в бизнес-модели не обнаружился изъян. И теперь, с апреля, она пыталась формировать вдоль южной части залива Сан-Франциско микроколлективы жителей, заинтересованных в энергетической утилизации отходов. Ее сослуживцы в отделе привлечения клиентов, конечно, впаривали людям такую же лажу. У них потому получалось лучше, чем у нее, что распространяя очередной «продукт», они даже и не пытались понять, что он собой представляет. В подачу «продукта» они вкладывались всей душой, и как бы смешно и или, бессмысленно это ни было, а если потенциальный клиент не понимал «продукта», не признавали вслух, что тут и правда так сразу не разберешься, не предпринимали честных усилий объяснить непростую суть дела, а просто молотили дальше по писанному. Это был, разумеется, верный путь к успеху и источник двойного разочарования для Пип, который не только чувствовал себя наказанной за то, что пользуется мозгами, но и каждый месяц получал свежие доказательства того, что средний клиент лучше клюет на полубессмысленную зазубренную заготовку, чем на искренние старания участливой девушки-агента разъяснить суть предложения. Лишь когда ее сажали на рассылку или на распространение информации в соцсетях, у Пип пропадало ощущение, что ее способности растрачиваются попусту. Поскольку она выросла без телевизора, с письменной речью у нее был порядок. Сегодня, в понедельник, Она беспокоила звонками многочисленных пенсионеров из жилого микрорайона Ранчо-Анчо в округе Санта-Клара, которые не пользовались соцсетями и не отреагировали на ковровую бомбардировку рекламными письмами. Микроколлектив имел смысл создавать только в том случае, когда на предложение отзывались почти все жители. Организаторы отправляли на место лишь по достижении 50 отклика, а до той поры Пип не набирала ни одного балла за широту охвата, сколько ни трудилась. Она надела наушники, заставила себя снова посмотреть на таблицу звонков и выругала ту прежнюю Пип, что часом раньше, перед перерывом, выбрала из списка изюм. Оставив на после обеда такие имена, как Гуттеншвердер Алоизиус и Баткевич Денис, Подобные заковыристые имена она терпеть не могла. Стоит неправильно произнести, и клиент тут же замыкается в себе. Но, пересилив себя, храбро позвонила по первому номеру. У Баткевичей мужской голос хрипло и хмуро произнес: Алло! Алло! откликнулась Пип сознательной растяжкой, в которую научилась вносить извиняющую нотку. Я, Пип Тайлер, из возобновляемых решений. Несколько недель назад мы вам писали. Я говорю с мистером Баткевиджем. Букаваж. Хмуро поправил ее собеседник. А, прошу прощения, мистер Букаваж. Так в чем дело? У вас есть возможность снизить расходы на электроэнергию, помочь нашей планете. И получить справедливую долю налоговых субсидий на федеральном уровне и на уровне штата, затораторила Пип, хотя, по правде сказать, удивление электричества было пока что гипотетическим. Энергетическая утилизация отходов экологически сомнительна. И если бы возобновляемые решения и их партнеры намеревались щедро делиться с потребителями налоговыми субсидиями, она бы сейчас не звонила мистеру Букаважу. Не интересует, буркнул Букаваж. Но вы знаете, Продолжила Пип. «Многие ваши соседи выразили желание сформировать коллектив. Вы могли бы их немного расспросить, узнать, что они думают». «Я с соседями не общаюсь». Но нет, разумеется, я ни к чему вас не принуждаю. Но почему они заинтересовались? Потому что жители вашего микрорайона имеют шанс, действуя сообща, обеспечить себя более чистой и дешевой энергией, а также получить реальные налоговые льготы». Одно из наставлений Игоря — непременно повторить словосочетание «более чистое и дешёвое» и налоговые льготы не менее пяти раз каждое, Тогда собеседник не устоит. «Вы что продаете? чуть менее хмуро спросил мистер Букаваш. «Нет-нет, я не предлагаю вам ничего купить», — соврала Пип. «Мы пытаемся активизировать общественную поддержку, так называемой энергетической утилизации отходов». Это более чистый, дешевый, и льготный в налоговом отношении способ решить сразу две крупные проблемы вашего местного сообщества. Я имею в виду большие расходы на электроэнергию и избавление от твердого мусора. Мы можем помочь вам сжигать ваш мусор при чистых, высоких температурах и направлять электроэнергию прямо в сеть, что в перспективе даст вам существенное сокращение расходов и реально пойдет на благо нашей планеты. Могу я рассказать вам чуть подробнее, как это работает? Ваш то выгода, в чем? спросил я мистер Буковаш. М -м простите, не поняла? Ну вот вы мне звоните, когда я прилег отдохнуть. Кто-то же вам за это платит? Чего ради? Ну, по сути дела, мы координаторы. Ведь у вас и ваших соседей, скорее всего, нет времени и опыта, чтобы самим создать микроколлектив для энергетической утилизации отходов. И поэтому вы упускаете возможность получить более чистую и дешевую электроэнергию и определенные налоговые преимущества. Мы и наши партнеры владеем опытом и знаниями, которые помогут вам обрести большую энергетическую независимость. Ясно. Но кто вам платит? Как вы, вероятно, знаете, очень большое количество средств из бюджета штата и федерального бюджета идет на поддержку инициатив по использованию возобновляемой энергии. Мы получаем свою долю на покрытие расходов, а остальная часть сэкономленных средств достанется вашему сообществу. Иными словами, с меня дерут налоги на все эти злотеи, а теперь я, может быть, получу что-нибудь обратное. Интересная мысль, — сказала Пип. Но на самом деле все немного сложнее. Во многих случаях прямых налогов для финансирования этих инициатив вы не платите. При этом потенциально. Вы получаете налоговые субсидии и более чистую, более дешевую энергию. Сжигая свой собственный мусор. Да, в этой области есть просто поразительные новые технологии. Сверхчистые, сверхэкономные. Когда бы ещё вставить налоговые льготы? Пип так до сих пор и не избавилась от страха перед тем, что Игорь называл моментом давления. Но, кажется, с мистером Буковажем этот момент настал. «Никуда не денешься». Она набрала в грудь побольше воздуха. «У меня создалось впечатление, что вас могут заинтересовать подробности». Мистер Буковаш пробормотал в ответ что-то невнятное. Кажется, свой собственный мусор. Ха. И бросил трубку. «Да чтоб тебя!» — пип подключившегося собеседника. Но тут же об этом пожалела. Вопросы мистер Буковаш задавал вполне разумные. А с фамилией ему не повезло, и к тому же друзей у него нет по соседству. Такая же, наверное, одинокая душа, как ее мать, а пипка всему, кто напоминал мать, питала какое-то беспомощное сочувствие. Поскольку мама не водила машину и в таком маленьком местечке, как Фелтон, ей не требовалось удостоверение личности с фотографией, а дальше в центральной части Санта-Круза она никуда из Фелтона не отлучалась то единственным документом ей служила карточка социального страхования на имя Пенелопа Тайлер, без второго имени. Чтобы получить эту карточку на имя, которое она приняла уже взрослой, мать должна была представить либо подложное свидетельство о рождении, либо подлинник настоящего свидетельства о рождении и юридический документ о перемене имени. Пип не раз тщательно прочесала материнские вещи, но ничего подобного не обнаружила, не нашла и ключей от банковского сейфа и пришла к выводу, что мать либо уничтожила документы, либо зарыла их в землю, как только получила новую карточку соцстрахования. В каком-нибудь окружном суде возможно хранится запись о перемене имени, но округов в Соединенных Штатах великое множество, и лишь малая часть из них выложила свои архивы в интернет, а Пип даже не знала, с какой части страны начинать поиски. Она перебрала все мыслимые комбинации ключевых слов, и испробовала все платные поисковые системы, но в итоге выяснила лишь одно — возможности поисковых систем весьма преувеличены. В раннем детстве Пип удовлетворялась расплывчатыми историями, но к 11 годам стала задавать вопросы так настойчиво, что мама согласилась... Рассказать ей все. Когда-то, сказала она, у нее было другое имя и другая жизнь, в другом штате, не в Калифорнии. Она вышла замуж за человека, который, после рождения Пип, начал проявлять склонность к насилию. Он физически ее мучил, но был очень хитер, умел причинять боль, не оставляя на теле следов, а еще сильнее терзал ее психологически. Вскоре она превратилась в совершенно беспомощную заложницу, и, возможно, так с ним и жила бы, пока он не убил бы ее. Но плач маленькой Пип начал приводить его в такую ярость, что она испугалась за девочку. Она попыталась сбежать от него с ребенком, но он выследил их, измучил ее психологически и вернул их домой. У него там, где они жили... Имелись влиятельные друзья, она не могла доказать факт насилия и знала, что в случае развода он сохранит частично родительские права на ПИП. Этого она допустить никак не могла. Она совершила ошибку, выйдя замуж за опасного человека и готова была за это расплачиваться, но не рисковать жизнью ПИП. И вот однажды вечером, когда муж был в командировке, она собрала чемодан, села вместе с ПИП на автобус — уехала в другой штат и обратилась в убежище для женщин, подвергшихся насилию. Там подруги по несчастью помогли ей получить карточку на новое имя и сменить свидетельство о рождении Пип. После этого она опять села в автобус и отправилась в горы Санта-Круз, где каждый может быть тем, кем назовется. «Я сделала это, чтобы защитить тебя», — сказала она Пип. «А теперь, когда я тебе все рассказала, Ты сама должна беречься и никому, ничего не говорить. Я знаю, что за человек твой отец. Я знаю, как он разъярен из-за того, что я посмела ему воспротивиться и забрала тебя от него. И я знаю, если он выяснит, где ты, он приедет и возьмет тебя обратно». В одиннадцать лет Пип была наивна и доверчива. У матери на лбу был длинный тонкий шрам который проступал, когда накраснела, а между передними зубами виднелась щель, и по цвету они не совпадали с другими. Пип так была уверена, что это из-за отцовских побоев, так ее жалела, что не посмела даже спросить, его ли это вина. Такого страха набралась перед отцом, что какое-то время не могла спать одна. Забивалась в постель к матери, и та, сжимая ее в объятиях, уверяла, что Пип в полной безопасности. Лишь бы она никому не выдала их тайну. И так велика была детская наивность, до того отчетлив был страх, что Пип хранила секрет вплоть до мятежных лет отрочества. А уж тогда поведала двум подругам, взяв с каждой клятву молчать. Потом еще кое-кому рассказала в колледже. Одна из подруг, Элла, девушка из округа Марин, которая в школьном возрасте была на домашнем обучении, как-то странно поглядела на Пип. «Чудная история», — сказала она. «Такое чувство, что я где-то слышала все это от слова до слова. В Марине живет писательница. Она что-то очень близкое описала в воспоминаниях». Писательницу звали Кандида Лоуренс, тоже вымышленное имя по словам Эллы. Пип добыла ее мемуары и увидела, что они были опубликованы за несколько лет до того, как мать рассказала ей все. История Лоуренс была не вполне такой же, но до того похожей, что Пип в холодной ярости ринулась в Фелтон, полное подозрений и готовая обвинить мать в лжи. Но вот что странно. У Пип, когда она накинулась на мать, возникло чувство, будто она совершает такое же насилие, как этот неизвестный ей отец. И мать сморщилась как могла бы сморщиться именно такая заложница и жертва физического и эмоционального насилия, какой она изобразила себя в замужестве. Атаковав мать с ее рассказом, Пип, выходит, получила некое подтверждение того, что этот рассказ правдоподобен. Мать безобразно рыдала и умоляла Пип жалиться над ней. Потом, рыдая, ринулась к книжному шкафу и вытащила с полки, где Пип ни за что бы не заметил эту книгу среди литературы по самосовершенствованию. «Мемуары Лоуренс». Она бросила их пип, точно принеся жертву, и сказала, что книга долгие годы была для нее огромным утешением, что она прочла ее три раза, что читала и другие книги Лоуренс, что почувствовала себя благодаря им не такой одинокой на выбранном пути. Есть, оказалось, по крайней мере еще одна женщина, которая перенесла нечто подобное и вышла из испытаний цельной и сильной. «Я подлинную историю тебе рассказала!» — крикнула мать. «Не знаю, как рассказать тебе более правдивую историю и при этом тебя оберечь!» «То есть как?» — с холодным, жестоким спокойствием переспросила Пип. «Значит, существует более правдивая история, которую ты утаиваешь, чтобы меня оберечь?» «Нет, ты искажаешь мои слова, я правду тебе сказала! Ты должна мне верить! Ты все, что у меня есть на свете!» Дома, после работы, мать распускала длинные волосы, и теперь, когда она, стоя перед Пип, голосила и задыхалась, точно большой обиженный ребенок, вся эта пушистая седая масса тряслась. Для ясности, с еще более убийственным спокойствием проговорила Пип, ты читала книгу Лоренс перед тем, как рассказала мне свою историю? Да или нет? «Ох, ведь я же тебя оберегаю!» «Так, мама, для ясности. Сейчас ты тоже сказала неправду?» -хо -хо -хо. Руки матери судорожно метались вокруг головы, словно готовясь удержать осколки, когда она взорвётся. Пип вдруг отчетливо захотелось шлепнуть мать по лицу, а потом как-нибудь хитро причинить ей боль, не оставляя следов. «Не получилось у тебя», — сказала она не получилось меня оберечь. И, подхватив рюкзак, вышла за дверь и двинулась по узкой крутой дорожке под сенью стойких и неизменных секвой Клампика Роуд. Позади слышались жалобные крики матери. "Котенок!" Соседи могли подумать, зверюшка потерялась.